Русские. Разругавшись в очередной раз с дрожайшей супругой, я взял свою инвалидную клюшку и, громко хлопнув дверью, вышел в ночь. Ночь была прохладна и довольно приветлива. Лето 2020 года случилось весьма комфортным. Освободившись из уса постылившего всем коронавируса, население Подмосковной России рвалось на улицу в любое время суток. Вырвался и я. Захотелось подышать воздухом, да и просто попить всласть холодного пивка. Доковыляв до ночного магазина, я, купив, как говорится из-под полы две бутылки золотой бочки, двинулся по направлению к дому. Шёл-шёл, да не дошел. Захотелось испить посильно, сидячи на природе и желательно в полном одиночестве. Так манило понаблюдать за вращением Млечного Пути и подумать о Вечном. Сел, вскрыл первую бутылку, залюбовался русской ночью. И тут, как говорится, на тебе. Откуда не возьмись, а если честно, просто из ближайших кустов, ко мне вышел замечательный нерусский человек. Азиат, весьма привлекательный и упитанный наружности, в спортивном костюме. Приготовившись обороняться клюшкой и до конца отстоять свое пиво, я, изъяв наушники с депешмодом из ушей, приготовился искренне внять непрошенному гостю. «Здравствуйте, уважаемый!» — услышал я довольно чистую русскую речь. «Можно я задам вам один несколько нескромный вопрос?» «Да, пожалуйста!» — нервно отхлебнул пиво я, приготовившись к нехорошему. «Какие у вас проблемы, дорогой друг?» «Ой, да не извольте нервничать, сударь!» Расплылся в широкой монгольской улыбке ночной гость. «Мне просто очень интересно, знакомо ли достойному русскому человеку имя Чингиза Айтматова?» «Весьма известно, милостивый государь!» Изумившись до глубины всей своей души, ответил я. «Это писатель, сын киргизского народа, автор замечательного романа и дольше века длится день. А в чем, собственно говоря, дело?» Ни слова больше! — бухнулся на колени довольно нетрезвый азиат. Меня зовут Нурахмед. Для вас просто Нурик, никак не ожидал встретить в час ночи в мытищах образованного и умного человека. Нурик встал на ноги, отряхнул колени и прижал руки к груди. «Прошу вас, уважаемый, позвольте узнать ваше имя и позвать присоединиться к нам, немного пообщаться на темы весьма серьезные. Это здесь, рядом. Умоляю не отказать!» Изумившись ситуации еще больше, я как человек пишущий, естественно, решил не отказывать. «Извольте, меня зовут Сергей. Пройдем, пожалуй». Я с трудом поднялся с лавки, захватил свое пиво и пошел за удивительным азиатским интеллигентом. Пройдя сквозь кусты, мы вышли к лавочке, на которой сидело усатое лицо кавказской национальности лет 50, в черном кожаном пиджаке, кепке аэродроме и очках в тонкой серебристой оправе. Тут же на лавочке располагалась початая бутылка водки, пачка сигарет и какая-то нехитрая закусь. «Тигран!» — представилось лицо. «Вы уж извините, что мой друг так бесцеремонно вторгся в ваше личное пространство и помещал вам созерцать вселенную и наслаждаться видами ночных мытищ. Но у меня с Нуриком возник на редкость каверзный вопрос. Сыном какого народа являлся всемирно известный писатель Чингис Айтматов?» «Я говорю, что туркменского, Нурик же утверждает, что киргизского. Не желаете ли выпить водочки и закусить этой весьма приличной крымской килечкой в томатном соусе?» э -э -э -э. «Сергей...» Опешил я и выпучил глаза до такой степени, что мне бы позавидовала легендарная японская рыба-намадзу. на «Благодарствую, конечно, вам, барин, но выпивка у меня своя, а откуша лужина я еще дома». Хочу слегка вас разочаровать, но ясно вельможный Нурик все-таки прав. Чингис Айтматов — киргиз, и написанное им — это наследие именно киргизского народа. Утверждаю и готов поклясться в том. Но ну, это, к примеру, как то, что знаменитый Матенадаран находится в Ереване, а не в Нахичеване. Сноска. Матенадаран — музей и хранилище древних рукописей. Конец сноски. ЧИТААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Поползли на лоб очки кавказца. «Ты откуда, уважаемый, про матанадаран знаешь, а?» хм, «Ну это же азбука, дорогой!» Улыбнулся я, садясь на лавку. «Я даже знаю, что в Ичмиадзине хранятся знаменитый золотой армянский алфавит и крест». Ой, брат, ты меня просто убил!» Прослезился Тигран. «Да я тебя обниму, а?» Кавказец резко облапил меня могучими руками и сочно чмокнул в щеку. — Ну, ну, дорогой, это явно лишнее. — Судорожно высвободился я. — Я как-то, знаешь, больше женщин люблю, нежели горячих усатых мужчин. — Ой, да, брат, прости, — неловко отстранился Тигран. «Как-то я не подумал. Просто не каждый день встретишь русского человека, знающего, что такое на Даран и Ичмиадзин». «Ну, если честно, то и я поражен до глубины души, встретив ночью в мытищах Киргиза и Армянина, дискутирующих на тему творчества Чингиза Айтматова». «Это что?» — воскликнул Нурик. «Все началось со стихов Расула Гамзатова». Мне случалось видеть иногда злато-кузнецы мои соседи С помощью Казаба без труда Отличали золото от меди. Тигран считает, что это поздний Гамзатов, А я, что это его ранние стихи. Уважаемый Сергей, а каково ваше мнение? Друзья мои, — окончательно поразился я, выронил из рук бутылку пива И присосался к бутылке водки. Отдышавшись и закусив крымской килечкой, я попытался собраться с мыслями. Это зрелый Гамзатов, стихотворение 1977 года. А вообще, знаете, то, что я от вас сейчас услышал, это просто за гранью разума. А что, собственно говоря, почтенный вас так удивило? Достал очки в золоченной оправе Нурик, при этом выудив из кармана спортивных штанов Томик Пушкина. Почему бы двум интеллигентным русским мужикам не пообщаться на темы творчества, светочей всемирной поэзии и прозы? — Чего? — подавился пивом из второй бутылки я. — Блин, дядьки, простите, конечно, но русский, хотя бы по крови. Из нас троих здесь, по-моему, только я. — Простите, дорогой, но вы не правы, — сукоризный произнес Тигран. «Я невзираю на то, что армянин по крови, русский по духу. Мой дед воевал в окопах с русскими бок о бок и погиб под Курском». «И я русский?» — заявил Нурик, делая приличный глоток из водочной бутылки. «Ты не смотри, что я мусульманин. Я в России 20 лет живу. У меня семь детей здесь родилось. Водитель автобуса я. Россия родная мне». «И я за нее умирать пойду, если что!» Из кустов послышалась возня, густой мат, и к нам сцепившись выкатились двое рвущих друг друга, еще более нерусских, смуглых молодых людей. «Ашельме бельме!» Заорал Нурик, бросаясь к дерущимся и хватая их за шкирки. «Абельме шельме!» Истерично ответили ему два тщедушных, разнятых им азиата. «Ассалям алейкум, уважаемые!» Эти всем известные слова были обращены к нам с Тиграном. С полминуты сотрясая новоприбывших и яростно что-то им втолковывая на смеси русского мата и среднеазиатских диалектов, Нурик наконец утихомирил буйных единоверцев, представив их нам как Салмана и Алибека Турсуновых, перепивших пиво туркмен братьев-строителей. «Недостойные ишаки!» — шипел на них интеллигент в золоченных очках. «Не позорьте свой народ! Как вам не стыдно? Не теряйте человеческий облик! Вы что думаете, Аллах не видит, как вы безобразничаете? Вот куда пиво пьете! Да, я сам не без греха, и сало ем, и спиртное пью, но в свинью-то не превращаюсь! Идите умойтесь и приведите себя в порядок, бароны!» «Мы больше не будем!» Расстроенно забубнили братья-строители. Просто мы повздорили из-за недопонимания некоторых аспектов учения Фомы Аквинского о его стройной системе, ортодоксальной схоластики. Мля! Схватился я за голову, выронив вторую бутылку пива. Это же какой-то Аксеморон. Убейте меня, мужики! Такого же просто не бывает. Скажите еще, что и вы, братья туркмены русские. А то какие же? С пьяным достоинством ответили братья Турсуновы. «Родители сюда приехали, да. но ну, а мы уже тут родились. Учимся в Мадино вечернем, а днем на стройке работаем. Конечно, мы русские!» Но это был еще не апогей. Апогей пришел, когда к лавочке подрулила нетрезвая, но очень красивая девица цыганистого вида и откровенно проститутского толка. Девица без спроса плюхнулась на лавку рядом со мной, положив длинную ногу на ногу. Я умру, похороните, на не милой, посреди широкой степи выройте могилу!» Громогласно продекламировало стихотворение Тараса Григорьевича Шевченко «Новоприбывшая». «Развлекаетесь, москали поганые!» — обратилась она к нам. «Ну-ну!» Девица взяла сигарету из пачки, закурила и отхлебнула из водочной бутылки. — А вот и Надежда, без трусов под одеждой, заявилась собственной персоной! — растянул в цельные улыбке губы Тигран. — Пошли в кусты, похихикаем! — Ты, Тигран, в жопе банан, не дорос еще до ангажимента приличных русских барышень. «Идите, сударь, в Ленинку, подтяните интеллектуальный уровень, а то слабы вы на язык, да на куртуазный к дамам подход. Да и похоже, не по зубам вам учения Георга Вильельма Фридриха Егеля. Не дошли вы еще до осознания принципов развития равенства мышления и бытия?» «Нет, это все. Собрал расползающиеся мысли в кучу я. Либо я сплю, и все это страшный сон». Либо вызывайте скорую и везите меня в дурку. Ну, я вижу, у вас тут полный конгресс русских общин. Опершись на клюшку, поднялся с лавки я. Как нехорошо с вами, но я пошел домой, к жене. Пока, ребята. Счастливо, дорогой. Ну, надо же. Медленно бредя к дому, думал я. Все они не русские, а поди ты... Россия сплотила их и сделала большими русскими, чем мы сами, коренные жители этой земли. Эх, и чудны же дела твои, Господи. Придя домой и проскользнув мимо упершей руки в боки супруги, я уселся за рабочий стол. И как это понимать? Послышался нервный голос жены из-за плеча. Я уже думала на улицу бежать, искать тебя. А ты? Поднял руку я. Молчи, любимая, и ни о чем меня не спрашивай. Завтра, а, нет, уже сегодня утром, я тебе прочитаю новый рассказ. Я включил ноутбук и загрузил Word.